«Ну, полно, милая вы моя, не плачьте!» — нежно дотронулась до ее плеча Пахомовна. «Слезами горю не поможешь, а надо бы и в самом деле взяться за ум вам, да подумать хорошенько, нельзя ли старичку облегчение какое сделать? Ведь и в самом деле дряхлый он человек, и без того не сегодня-завтра, гляди, помрет, а эдакая жизнь ничего, что окромя одной болезни не прибавит». Вам бы, голубушка, как есть вы, хорошая дочка, понежить да похолить его старость. А то, что и в самом деле мается, мается бедняк, словно батрак какой. Ведь он родитель, очень до да вас нежный, и человек-то взаправду хороший. Пожалеть-то его дочерям бы, и Бог велел. Эти речи тысячу острых булавок кололи сердце молодой девушки. Она чувствовала правдивый укор в словах Пахомовны, которая только казалась, будто брешет себе, словно невзначай по простоте да по доброте сердечной, сдуру. Девушка села на стул и продолжала тихо плакать. «Послушайте!» — опять-таки дотронулась до ее плеча Сашенька-матушка. «Нечего плакать-то за даром. Пойдемте-ка лучше ко мне, я вас чайком попою, да потолкуем-ка!» А вось вдвоем что-нибудь и придумаем. Право так? Уж положитесь на меня, я человек хороший, одну только жалость к вам чувствую. Я ведь все понимаю, каково оно вам легко. Я хоть и посторонний человек, а у меня, знаете ли, в чуже сердце болит, так вам-то оно и подавно». Удрученная своей печалью, девушка поддалась на эту лисью доброту и сочувствие и пошла пить чай к Пахомовне. Долго говорила Сашенька-матушка на эту самую тему, и чем дольше лился поток ее сочувственных речей, тем больше терзали эти речи сердца Луизы. «Боже мой! Да что же делать тут?» — воскликнула она наконец, кручинно взломав свои пальцы. Если бы я только могла помочь, спасти его. Я вот переписываю и ноты, и рукописи, да все это так ничтожно. Много ли заработаешь на этом? А тут есть ведь нечего. Если бы кто-нибудь помог мне найти такую работу, которая дала бы хоть 30 рублей в месяц, о, Господи! Да я была бы самая счастливая на свете. Милая голубушка Александра Пахомовна, Стремительно бросилась она к Сашеньке-матушке. «Присоветуйте, помогите мне, вы такая добрая!» «Ах, мадемуазель Луиза, об этом деле толковать, так уж надо толковать прямо. Что тут попусту отводить глаза себе в сторону? Как уж ты там отводи, не отводи, а дело дрянь выходит?» «Ты больше отводишь, а оно себе все хуже да хуже, так ли я говорю?» Та со вздохом печально покачала головой, чувствуя горькую истину последнего замечания. «Шутка ли сказать, найти работу на тридцать рублей?» — продолжала тем Пахомовна. «Таких работ у нас здесь по честь и не водится. Знаю ведь уж я, свет-то этот анафемский, знаю отлично, слава тебе Господи! Поблыкалась в по померу, всего-то нагляделась, да наглоталась в волю». Так уж в этом вы мне, голубушка, поверьте, морочить вас за даром не стану, а как, собственно, любя вас, да жалеючи, так и говорю вам по правде, поистинной. Бывало, я и в генеральских, и в графских даже домах, и доподлинно могу вам доложить, никогда вы такой подходящей работы не отыщете. Да и какая работа? Шить станете?» Ну, при особливой удаче 15-20 целковых подлинно уж себе в месяц. В гувернатки пойти? Так даже очень благородные девицы и генеральские дочки даже по 10 до да, по 15 рублей на месяц ходят, а окромя этого и работы нет никакой. Развивая далее эту самую тему и уснащая ее убедительно поучительными примерами,